К этому времени он уже успел привлечь к себе внимание всего зала и снебрежно снисходительным видом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер. «Да это ты, Хэтти? Как поживаешь?» воскликнул он, весело подмигивая и ухмыляясь. «Что ты делаешь в Нью-Йорке, моя дорогая? Неужто так-таки бросила свое дельце в Луисвилле? Знаешь, что я тебе скажу?»